«Когда я широко распахну двери, бросайтесь вперед с факелами, чтобы ярким сиянием осветить это отвратительное существо. Вытащите мечи из ножен, чтобы когда я отшвырну его в вашу сторону, вы смогли добить и расчленить его». Воины, каждый с факелом и обнаженным мечом, выстроились перед порталом. Кугель отодвинул засовы и широко распахнул створки дверей. Наружу пусть свет упадет на вурдалака в последний раз в его жизни. Воины отчаянно бросились вперед, а Кугель с важным видом пошел сзади, размахивая мечом. Воины остановились на верхней ступени лестницы, неуверенно поглядывая на аллею, откуда слышались какие-то омерзительные звуки. Кугель оглянулся через плечо и увидел, что дерви-карим внимательно наблюдает за ним из дверного проема. «Вперед!» – закричал он. «Окружите это презренное существо!» Настал его смертный час. Воины осторожно спустились по ступеням. Кугель замыкал шествие. «Рубите его от всего сердца!» – выкрикивал он. «Вы все покроете себя неувидаемой славой!» «Человека, который не нанесет свой удар, я разнесу на части при помощи волшебства». Мерцающий свет факелов упал на постаменты, выстроившиеся в длинную линию, конец которой терялся в темноте. «Вперед!» — кричал Кугель. «Где это омерзительное чудовище? Почему оно не появится, чтобы получить то, что ему причитается?» Кугель вгляделся в качающиеся тени, надеясь, что вурдалак, встревоженный производимым шумом, решит скрыться. Рядом послышался слабый звук. Повернувшись, Кугель увидел неподвижно стоящую рядом с собой высокую бледную тень. Воины разинули рты и немедленно пустились на утек по широким каменным плитам. «Убей это чудовище волшебством, высочайший!» — закричал сержант. Самый простой метод часто бывает самым лучшим. Вурдалак наклонился вперед. Кугель, спотыкаясь, отступил назад. Вурдалак быстро сделал шаг. Кугель отскочил за постамент. Вурдалак выбросил вперед руку. Кугель рубанул мечом и отскочил под защиту другого постамента, а потом с большой ловкостью помчался назад через террасу. Дверь уже закрывалась. Кугель бросился в сужающуюся щель, а потом с усилием закрыл за собой тяжелую дверь и задвинул засовы в пазы. Вурдалак навалился на дверь всем своим весом, и засовы протестующе затрещали. Кугель повернулся и встретился с ясным, оценивающим взглядом Дерви Карим. «Что произошло?» – спросила она. «Почему ты не убил вурдалака?» «Воины убежали и унесли все факелы», — ответил Кугель. «Я не видел ничто рубить, никуда колоть». «Странно», — задумалась Дервя Карим. «Мне казалось, что света более чем достаточно для столь незначительного упражнения. Почему ты не употребил силу амулета и не разорвал вурдалака на части?» «Злодейства, совершенные этим чудовищем, не позволяют даровать ему столь быструю смерть», с достоинством заявил Кугель. «Я должен обдумать эту проблему не торопясь и решить, каким образом он наиболее полно искупит свои прегрешения». «Конечно», — пробормотала Дервикарем, «конечно». Кугель шагнул назад в главный зал. «Вернемся к першеству. Пусть вино течет рекой. Все должны выпить за приход к власти нового повелителя Силя. Дервикарим проворковала медовым голосом. Будь так добр, высочайший. Продемонстрируй каким-нибудь образом силу амулета, чтобы удовлетворить наше любопытство. С удовольствием. И Кугель стал нажимать карбункул за карбункулом, исторгая ропоты стоны, полной мучительной скорби и перемежающиеся время от времени воплем или вскрикиванием. «А можешь ли ты сделать что-нибудь еще?» — осведомилась Дервя Карим с кроткой, как у проказливого ребенка, улыбкой. «Конечно, если сочту это необходимым. Но довольно, пейте все до одного». Дервя Карим подала знак сержанту стражи. возьми меч, «Отруби этому болвану руку и принеси мне амулет!» «С удовольствием, Великая!» Сержант шагнул вперед, обнажив клинок. Кудиль закричал. «Стой! Еще шаг, и волшебство вывернет все твои кости под прямым углом!» Сержант взглянул на дерве Карим. «Делай, что я тебе сказала, или страшись моей мести!» Расхохоталась она. «А какова она, ты знаешь!» Сержант содрогнулся и снова двинулся вперед. Но тут один из поломоев бросился к Кугелю, и тот увидел под капюшоном морщинистое лицо старого Слея. «Я спасу тебя! Покажи мне амулет!» Кугель позволил нетерпеливым пальцем старика ощупать карбункулы. Слей нажал один из них, и выкрикнул что-то торжествующим и пронзительным голосом. Однако разобрать его слова было невозможно. Воздух мощно содрогнулся, и у задней стены зала выросла огромная черная фигура. «Кто причиняет мне муки?» – простонала она. «Кто даст мне избавление от них?» «Я!» – вскричал Слей. «Для этого пройди через зал и убей всех, кроме меня!» «Нет!» — заорал Кугель. «Это я владею амулетом! Это мне ты должен повиноваться! Убей всех, кроме меня!» Дервя Карим вцепилась в руку Кугеля, пытаясь добраться до амулета. «Ты ничего не добьешься, пока не назовешь его по имени! Мы все погибли!» «Как его имя?» — воскликнул Кугель. «Открой мне его!» «Не подходи!» — заявил Слейн. Кугель нанес ему удар и отпрыгнул за стол. Демон приближался, останавливаясь время от времени, чтобы подхватить какого-нибудь воина и швырнуть его об стену. Дервик Карим подбежала к Кугелю. «Позволь мне посмотреть на амулет. Неужели ты вообще ничего не знаешь? Я прикажу ему остановиться». «Ни в коем случае!» – возвысил голос Кугель. «Зря, что ли, меня прозвали Кугелем хитроумным? Покажи мне нужный карбункул и назови имя». Дервя Карим склонила голову, прочла руну, быстро потянулась, чтобы нажать на карбункул, но Кугель отбил ее руку в сторону. «Имя, или мы все умрем?» «Позови Ваниллу!» «Нажми этот и позови Ваниллу!» Кугель нажал на карбункул. «Ванилла!» Прекрати это безобразие. Черный демон и ухом не повел. Однако вскоре послышался еще один гулкий звук, и появился второй демон. Дерви Карим вскрикнула от ужаса. Это не ванила! Покажи мне амулет еще раз! Но времени на это уже не было. Черный демон надвигался на них. Ванила! — взревел Кугель. — Уничтожь этого черного монстра! Ванилла отозвался на его приказ. Он был низкорослым и широким, переливающимся разными оттенками зеленого цвета и с глазами, подобными алым факелам. Он бросился на первого демона и ужасный рев, сопроводивший их встречу, оглушил всех в зале. Человеческие глаза оказались неспособными уследить за неистовой схваткой. Стены сотрясались от столкновений и ударов могучих сил. Стол разлетелся в щепки под огромными вывернутыми ступнями. Дервя Карим отлетела в угол. Кугель подполз к ней и увидел, что она лежит оглушенная с остановившимся взглядом. Судя по всему, она была в сознании, но казалась лишенной воли. Кугель сунул амулет ей под нос. «Читай руны! Называй имена! Я испробую все по очереди! Быстрее! Это наше единственное спасение!» Но дерви Карим только слабо пошевелила губами. За спиной кугеля черный демон, взгромоздившись верхом на ванилу, методически вырывал когтями из него клочья субстанции и разбрасывал их по сторонам. Ванила ревел и орал, поворачивая свою ужасную голову то в одну, то в другую сторону. Вот черный демон глубоко погрузил лапы внутрь Ванилы, схватил какой-то важный узел, и Ванила мгновенно превратился в искрящуюся зеленую слизь, разлетевшуюся на мириады частей. Каждая капля искрилась и мерцала, постепенно растворяясь в камне. Ухмыляющийся Слейх показался над Кугелем. «Тебе нужна твоя жизнь? Отдай мне амулет, и я пощажу тебя. Промедлишь всего одно мгновение, и тебе конец». Кугель снял с руки амулет, но никак не мог заставить себя расстаться с ним. Внезапно он скривил губы в усмешке и произнес. «Я могу отдать амулет демону!» Слэй свирепо уставился на него сверху вниз. Тогда мы все погибнем. Для меня это не будет иметь значения. Но держу пари, ты этого не сделаешь. Если тебе все еще нужна твоя жизнь, отдавай амулет. Кугель обернулся к Дерве Карим. А как насчет неё? Вместе вы будете изгнаны отсюда. Амулет, ибо демон близко. И действительно, черный демон уже возвышался над ними. Кугель поспешно протянул амулет Слею, который издал низкий резкий крик и нажал на один из карбункулов. Демон заскулил, уменьшился в размерах и исчез. Слейх отступил назад, торжествующе ухмыляясь. «А теперь прочь, и ты, и девушка!» Я сдержу данное тебе слово, но не более того. Вы сохраните свои жалкие жизни. Убирайтесь. Исполни одно мое желание, взмолился Когель. Перенеси нас в Волмери, в долину Ксана, где я смогу избавиться от язвы по имени Фиркс. Нет, прорычал Слей, я отказываю тебе в исполнении твоего заветного желания. Убирайтесь немедленно. Кугель поднял Дервикарем на ноги. Она, все еще ошеломленная, не отрывала взгляда от разгромленного зала. Кугель повернулся к Слэю. «Но вурдалак все еще рыщет по аллее!» Слэй кивнул. «Это правда. Завтра я изгоню его, а сегодня у меня другие дела». Надо вызвать из низшего мира ремесленников, чтобы восстановить зал и вернуть замку Силя былую славу. Прочь! Ты думаешь, меня интересует, что сделает с тобой вурдалак? Его лицо налилось кровью, рука потянулась к карбункулам амулета. Прочь сию же минуту! Кугель взял Дервикарим за руку и повел ее через зал к огромному входному порталу. Слой стоял, широко расставив ноги, ссутулев плечи, наклонев вперед голову и следя глазами за каждым движением удаляющейся парочки. Кугель отодвинул засовы, открыл дверь и шагнул на террасу. На стояла тишина. Кугель повел карим вниз по ступенькам, а затем сразу в сторону, к буйно разросшемуся старому саду. Здесь он остановился и прислушался. Во дворце слышались звуки, говорившие о развернувшейся в нем бурной активности. Скрип, скрежет, хриплые крики и рев. Сверкали разноцветные огни. Вдоль середины аллеи двигалась высокая белая фигура, переходящая от тени одного постамента к тени другого. Вот она остановилась чтобы в изумлении прислушаться к звукам и посмотреть на вспыхивающие огни. Пока монстр был поглощен этим занятием, Кугель увел Дервикарем прочь в темноту и безопасность.